К памяти ему врезался рассказ, вернее, небольшой эпизод, слышанный от одного пехотного сержанта. И худыш нам пришлось на шум, чёрт её дери, нагляделся я там. Бывало такое, век не забудешь. А что, спросил у Интерборн? Да вот, ранило одного нашего офицера, и видим, бежит к нему немец с ручной гранатой. Подбежал, стёрнул кольцо и сунул её раненому под голову. А у офицера обе руки перебиты.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 И весь месяц отпуска они усиленно его развлекали и ублажали. Фани по-прежнему считала, что он несравненный любовник. Но только в антрактах он уже не болтал весело и оживлённо, а сидел хмурый, молчаливый или пил и говорил всё о той же надоевшей ужасной войне. Вот жалость. Ведь прежде он был такой милый и интересный собеседник. Подошёл к концу и этот отпуск.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 И вообще всех и каждого, кто не сражается с оружием в руках, и крикнуть им в лицо: "Дивизия разбита. Вы понимаете, что это значит? Вы должны прекратить это. Сейчас же, немедленно прекратить. Дивизия разбита". У Интерборн напряжённо прислушивался. "Да, так и есть", слыхали Бейкер, сказал он Вестовому. "Что, сэр? Слушайте". В тишине едва можно было различить далёкое жужжание аэроплана.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 К них с ним туда направлялись десятка-полтора младших офицеров, почти никто из них на фронте ещё не бывал. Батальон в эти дни находился на отдыхе в крохотной деревушке, в милях в 20 позади М Фёдоршинский полк входил в одну из тех самых дивизий, что были разбиты в Дребездге. Батальон понёс тяжёлые потери, выбыли из строя почти все офицеры, в том числе сам полковник, и большая часть рядового состава. Новый командир батальона в прошлом капрал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 Из старших офицеров остались четверо, в том числе адъютант командира. Были ещё несколько старших унтер-офицеров, да горсточка солдат, больше штабные и сигнальщики, и ни одного пулемётчика. Две роты целиком попали в плен, оставшиеся пробились из окружения ценою огромных потерь. А взамен прислали желторотых новобранцев, почти не обученных восемнадцатилетних юнцов. У многих поджилки тряслись при одной мысли об окопах.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 Остается только одно — делать свое дело и при том как можно лучше. Их дивизии предстояло сменить канадский корпус на одном из участков фронта, у М. Уинтерборн со своей ротой должен был занять часть резервной линии окопов влево от М. Все четверо ротных командира со своими вестовыми отправились на грузовике вперед, разведать позиции и уговориться с канадцами о том, когда, как и в каком порядке их сменять.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 Мне трудно приписать себе все заслуги в случае успеха и свалить на кого-нибудь другого ответственность за неудачу. Уинтерборн, будь его воля, никогда не взял бы Бейкера в вестовые и понять не мог, с чего батальонному вздумалось представить к нему этого парнишку. Бейкер до войны служил посыльным в шляпной мастерской, славный в сущности малый, но уж очень робкий, глуповатый и ленивый. Он, кажется, воображал, что наилучшим образом исполнять долг вестового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 Майор провёл у Интерборна по канадским позициям. Наперекор всем правилам он был без фуражки, и когда он шёл по окопам, солдаты дружно к нему кивали. В знак приветствия или даже коротко окликали. У Интерборна заметил, что они не ждут, что бы офицер заговорил с ними первым, и не называют его сер. Забавно подумал он. Канадцы бесспорно лучшее солдаты во всей британской армии. Канадские части всегда посылают в самое пекло. И однако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 и вернуться с точным и ясным приказом. Конечно, подполковник и на этот раз обвинил в случившемся у Интерборна и опять пригрозил военно-полевым судом. Тот стал возражать. Они разругались, и после этого батальонный начал преследовать у Интерборна с удвоенным пылом. Когда, проведя первые 3 недели на передовой, рота получила 4 дня отдыха, у Интерборна был уже совсем подавлен и измучен. Он не думал, что можно до такой степени вымотаться.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 Неотвязная тревога, потрясения, лихорадка, которая возобновилась едва он вернулся на фронт. Безмерная усталость, вечно подавляемый страх. Всё это привело его на грань безумия, и лишь гордость и привычка владеть собой ещё помогали ему держаться. Он потерпел крушение и его кружило как щепку в бешеном водовороте войны. Стянулись дни, недели, месяцы. У Интерборн жил точно в бреду. Что бы он не увидел, что бы не услышал, в мозгу отдавалось одно — смерть, смерть, смерть. Всюду на полях сражений были гибели и смерть. Казалось, они вошли в него, и теперь самая кровь его отравлена. Он жил среди искромсенных трупов, среди останков и праха, на каком-то адовом кладбище. Рассеянно ковырнув палкой стенку окопа, он задевал ребра человеческого скелета. Приказал вырыть, За окопом новую яму для отхожего места, и трижды приходилось бросать работу, потому что всякий раз под лопатами оказывалось страшное черное месиво разлагающихся трупов. Однажды, туманным утром, он поднялся на высоту девяносто один, где, наверное, при свете дня никто не бывал с тех пор, как ее отбили у немцев. Вокруг была непривычная тишина, все окутал густой туман. Вблизи фронт словно замер,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 Вот скелет, искалеченный разрывом. Череп расколот надвое, зубы раскидало по пласту обнажившегося мела. Силой взрыва монеты и металлический карандаш вогнала в берцовые кости. В бетонном пулемётном гнезде три немецких скелета повисли на пулемёте, умолкнувшее дуло которого всё ещё смотрит в амбразуру. Пулемётчикам подобрались сзади и закидали их фосфорными гранатами.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 на линию Гинденбурга. Канадскому корпусу великолепным штурмом удалось взять рубеж Дракуркиан. И вот у Интерборнс снова на Сомме в этой чудовищной пустыне преследует отступающего врага. Ночью они прошли по дороге Бапам-Камбре и наскоро выкопав неглубокие ямы в песчаном откосе, устроились на ночлег. В бледном свете луны разорванная земля лежала оледенелая, застывшая, как сама смерть. Это безмерное запустение подавляло, люди говорили шепотом. При свете дня стало видно, что все вокруг завалено мусором, оставшимся после разгромленных немецких армий. Изувеченные танки, орудия на разбитых колесах выступали среди недвижного океана взрытой снарядами земли и точно остовы затонувших кораблей. Всюду под ногами шинели, потрепанные ранцы, винтовки, флажки, противогазы, гранаты, каски, лопаты —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 Всего мира. Вы вправе гордиться собой. Вы овеяли свои знамёна неувидаемой славой. Потомки вам благодарны. Подпись Фош, маршал Франции, главнокомандующий союзными армиями. Эпилог. 11 лет, как повержена Троя. И мы, старики,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 А тут же те речи мне в уши стучали, Словно ржавый клинок ударял о клинок. А двое уходили все дальше И на ходу целовались, И смех доносился веселый. Я поглядел на запавшие щеки, На глаза, что смотрели устало, И седые виски стариков, окружавших меня. Я под сорок. И тоже пошел от них прочь, с сожаленьем и скорбью бессильной терзаясь. Конец книги. Читала Ирина Воробьёва.